Глава двадцать. Однако на рассвете Стэнли повернулся на спину и вдруг подумал с непривычной тревогой, а в предутренние часы тревога легко переходит в испуг. «Ах, черт! Нет, от этой женщины можно ждать чего угодно. Надо вызвать Феликса!» И чем дольше он лежал на спине, тем сильнее его обуревала тревога. В воздухе теперь словно носится какая-то лихорадка, и женщины ею заболевают, как прежде дети болели корью. Но что все это значит? Раньше в Англии можно было жить спокойно. Кто бы подумал, что такая старая страна еще не переболела детскими болезнями? Истерия и все. Но нельзя поддаваться истерии. Осторожность не помешает. Поджоги и от уж слишком. И тут Стэнли померещилась, что и его завод объят огнем. А почему бы и нет? Плуги не идут на внутренний рынок. Кто знает, а вдруг эти крестьяне, если в порядке усилятся, сочтут, что их и тут обижают? Как немаловероятно было это предположение, но оно запало в голову Стэнли и нагнало на него страху. И только благодетельная привычка отмахиваться от своих тревог, позволило ему в половине пятого снова уснуть. Но он все-таки не применул протелеграфировать Феликсу. — Если возможно, немедленно приезжай. Неприятная история в Джойфилсе. Под благовидным предлогом дать еще двум старикам легкую работу, он вместо одного ночного сторожа завел трех. В среду, в тот день, чью зарю он встретил на ногах, Феликс, вернувшись после утреннего мациона, с удивлением обнаружил, что его племянника племянница собрались уезжать. Они не стали ничего объяснять и сказали только, нам очень жаль, дядя Феликс, но мама вызвала нас телеграммой. Если бы не смутное беспокойство, которое вселял в него любой поступок этой женщины, Феликс почувствовал бы только облегчение. Дети Тодда нарушали его привычную жизнь, отдалили от него Неду, Ведь теперь он даже не ждал, чтобы она пришла и рассказала ему, почему они уехали. И у него не было желания ее об этом спрашивать. Как мало надо, чтобы нарушилась связь между самыми близкими людьми. Чем глубже привязанность, тем легче дает она трещину. А из-за повышенной деликатности по отношению друг к другу, оба и не пытаются вернуть утраченную близость. Его газета. хотя он и остерегался звать ее «моей любимой газетой», считая, как и положено писателю, что всякая пресса его не просвещает, а только обманывает. Сообщила ему в пятницу утром ту же новость о поджоге помещичьих стогов, которую Стэнли узнал за завтраком, а Джон по дороге в свое министерство. Джон, который не был в курсе дела, только нахмурился и рассеянно попытался припомнить число деревенских полицейских в Устершире. Феликс же почувствовал дурноту. Люди, чья профессия требует, чтобы они ежедневно подтягивали свою нервную систему, любят, как правило, забегать вперед. И один бог знает, какие только ужасы не померещились ему теперь. Неди он не сказал ни слова, но долго раздумывал, а потом советовался с Флорой. Надо ли что-нибудь предпринять? И что именно? Флора, которую редко покидало чувство юмора, придерживалась более удобной точки зрения. Она считала, что пока делать ничего не надо. Успеется кричать караул, когда беда и в самом деле грянет. Он с ней не согласился, но не мог предложить ничего лучшего и последовал ее совету. Однако в субботу, получив телеграмму Стэнли, Он с трудом удержался, чтобы не сказать ей «я же тебе говорил». Теперь его мучил вопрос, брать или не брать с собой Неду. Флора сказала «брать». Девочка скорее других сумеет его удержать, если там и в самом деле начнутся беспорядки. Феликсу было очень неприятно, но испугавшись, что в нем просто говорит ревность, он решил взять дочь с собой. И к радостному изумлению Неды Она в тот же день обедала в Бекетсе. Феликса обеспокоила, что он встретил там Джона. Значит, Стэнли протелеграфировал и ему. Видно, дело обстоит серьезно. А в поместье, как всегда, съехались гости. Клара в этот раз превзошла себя. Один болгарин, к счастью, написал книгу, где неопровержимо доказывал, что люди, питающиеся черным хлебом, картофелем и маргарином, обладают превосходным здоровьем. Это открытие послужило отличной застольной темой. Оно ведь одним ударом решало наболевший вопрос о судьбе земледельцев. Если бы только их удалось заставить перейти на эту здоровую диету, положение было бы спасено. По словам Болгарина, питаясь этими тремя продуктами, его книга была отлично переведена, «Семья из пяти человек», могла чудесно прожить на один шиллинг в день. Подумайте, это ведь оставит в неделю почти восемь шиллингов, а в ряде случаев и больше – на арендную плату, отопление, страхование, табак для отца семьи и башмаки для ребят. Женщинам больше не придется отказывать себе во всем, об этом столько приходится слышать, чтобы как следует накормить мужа и детей. И нечего будет опасаться вырождения нашего национального типа. Черный хлеб, картофель и маргарин. На семь шиллингов этого можно купить совсем немало. А что может быть вкуснее хорошо пропеченного картофеля с маргарином лучшего качества? Углеводы. Ах, нет, воду углероды. Или нет? Углекислороды. Содержится в этих продуктах в совершенно достаточном количестве. Весь обед на ее краю стола ни о чем другом не говорили. Над цветами, которые Фрэнсис Фриланд, когда она здесь жила, всегда сама расставляла на столе, при этом с большим вкусом, над обнаженными плечами и белоснежными манишками, как стрелы взад и вперед, летали и эти слова «черный хлеб». Картофель, маргарин, углеводы, калорийность. Они смешивались с легким шипением шампанского, с мягким шорохом, благовоспитанно поглощаемой снези. Белоснежные груди вздымались от этих слов, а брови многозначительно приподнимались. И порой какая-нибудь высокоученая шишка роняла слово «жиры». Подумать только! накормить деревню, сохранив ее работоспособность и не нарушая существующего порядка вещей. Эврика, если бы только удалось заставить крестьян петь черный хлеб самим и хорошо варить картофель. Щеки горели, глаза блестели, зубы сверкали. Это был лучший, самый многообещающий обед, какой когда-либо поглощали в этой комнате. И только тогда, когда все гости мужского пола осоловели от еды, питья и разговоров настолько, что их уже стало удовлетворять общество собственных жен, трое братьев смогли посидеть в курительной без посторонних. Когда Стэнли описал свое свидание с этой женщиной, мелькнувшую вдали красную кофточку и собрание батраков, наступило молчание. Его прервал Джон. Было бы недурно, если бы тот на какое-то время отправил своих детей за границу. Феликс покачал головой, не думаю, чтобы он это сделал, и не думаю, чтобы они согласились уехать. Но надо постараться им объяснить, что бы бедняки-батраки не затеяли, все это с учетверенной силой обрушится на них же самих. И он добавил с внезапной желчностью. «Христианское восстание у нас, полагаю, вряд ли имеет шансы на успех». Джон и Стэнли даже глазом не моргнули. «Восстание? А зачем им восставать? В 1832 году они же восстали». «Ну, так это же было в 1832-м», воскликнул Джон. «Тогда сельское хозяйство еще играло большую роль. Теперь не играет никакой». К тому же они друг с другом не связаны. У них нет такого единства и силы, как у горняков или железнодорожников. Восстание — оно невозможно. Их задавит металл». Феликс улыбнулся. «Золото и пушки, пушки и золото. Сознайтесь, братья мои, что нам он — большая подмога, этот металл». Джон широко открыл глаза. «А Стэнли?» Залпом выпил свое виски с содой. Нет, право же, Феликс иногда слишком много себя позволяет. Интересно, что обо всем этом думает тот, — вдруг сказал Стэнли. — Может, ты съездишь к нему, Феликс, и посоветуешь нашим юным друзьям не подводить бедных батраков? Феликс кивнул. Братья пожелали друг другу спокойной ночи и, обойдясь без рукопожатий, разошлись. Когда Феликс отворял дверь своей спальни, позади раздался шепот. «Папа!» В дверях соседней комнаты стояла Неда в халатике. «Зайди ко мне на минуточку, я давно тебя жду. Как ты поздно!» Феликс вошел в ее комнату. Прежде ему было бы так приятно это полуночное перешептывание, но теперь он только молчал, помаргивая. Глядя на ее голубой халат, на темные кудри, падающие на кружевной воротник, на это круглое детское личико. Он еще больше чувствовал себя обездоленным. Взяв его под руку, она подошла с ним к окну, и Феликс подумал, «Ей просто нужно поговорить со мной о дироке. Довольно мне изображать собаку на сене. Надо взять себя в руки». Слух он спросил, «Ну в чем дело, детка?» Неда, словно задабривая его, чуть-чуть сжала ему руку. «Папка, дорогой, я так тебя люблю!» И хотя Феликс понимал, что она просто разгадала его состояние, но душе у него стало тепло. А она, сидя рядом с ним, перебирала его пальцы. На душе у Феликса стало еще теплее, но он все-таки подумал. «Видно, ей от меня чего-нибудь очень нужно». «Зачем мы сюда опять приехали?» — начала она. «Я вижу, что-то случилось. И как ужасно ничего не знать, когда так волнуешься!» Она вздохнула. Этот легкий вздох больно отозвался в сердце Феликса. «Я всегда предпочитаю знать правду, папа. Тетя Клара говорила, что у маларингов был пожар». Феликс украдкой взглянул на нее. «Да!» У его дочери есть кое-что за душой. Глубина, сердечность и постоянство чувств. С ней не надо обращаться, как с младенцем. Детка, ты знаешь, что наш милый юноша и Шейла – горячие головы, а у них в округе неспокойно. Нам надо сделать так, чтобы все уладилось. Папа, как, по-твоему, я должна поддерживать его во всем, чтобы он не сделал? Ну и вопрос. Тем более, что на вопросы тех, кого любишь, нельзя отвечать пустой отговоркой. «Пока мне трудно что-нибудь сказать», — ответил он в конце концов. «Кое-чего ты без сомнения делать не обязана. Во всяком случае, в своих поступках ты не должна во всем следовать ему. Это противоестественно, как бы ты человека ни любила». «Да, и мне так кажется, но мне очень трудно разобраться, как я сама на все это смотрю. Ведь порой так хочется считать правильным то, что удобно и легко. А меня-то воспитывали в убеждении, что только русские девушки ищут правды, подумал Феликс. Видно, это ошибка. И не дай мне Бог помешать моей собственной дочери искать эту правду. Но, с другой стороны, куда ее это приведет? Неужели она... Тот ребенок, который только на днях говорил мне, что хочет все изведать. Ведь она уже взрослая женщина. Вот она, сила любви. Он сказал, давай-ка двигаться потихоньку и не требовать от себя невозможного. Хорошо, только я все время в себе сомневаюсь. Без этого никто еще не добивался правды. А мы сможем завтра съездить в Джойку? Я, пожалуй, не выдержу целого дня еды и шишек. Бедные шишки, хорошо, поедем. А теперь спать и ни о чем не думать, слышишь? Она шепнула ему на ухо. Какой ты хороший, папочка. И он ушел к себе утешенный. Но когда она уже забылась сном, он все еще стоял у открытого окна, курил одну папиросу за другой и пытался вглядеться в самую душу этой ночи. Как она тиха, эта таинственная безлунная ночь! В ее тьме, казалось, еще звучала перекличка кукушек, куковавших весь день напролет. И Феликс прислушивался к перешептыванию листвы.